Отец сын и Дух Святой, мы славим Тебя. Приди, Дух Святой, мы просим Тебя, мы приглашаем Тебя, наполни нас. Боже, дай нам силу Твою, дай нам мудрость. Аллилуйя, дай нам славу Твою, Господи. Аллилуйя, сила ларама гадияна. Аллилуйя, сила ларама ревини гадияна. Аллилуйя, мы славим Тебя, Боже, мы. Господи, мы приходим к Тебе сегодня в молитве. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа. Иисус, Ты умер за наши грехи. Ты погребен был, и Ты воскрес третий день, и сейчас Ты живой. И через Тебя мы можем приходить к Богу Отцу. Через Тебя, Господь Иисус, мы имеем мир с Богом. Аллилуйя. Боже, мы просим Тебя прощения за те грехи, которые мы соделали на этой неделе. Мы просим Тебя прости нас. Давайте каждый из нас, стоя пред Богом, сейчас покаяемся, попросим. Прощение у Бога. Исповедуемся в наших грехах за то, что мы не сделали правильно или, или то, что мы сделали неправильно. Боже, прости нас, Аллилуйя. Прости наши грехи. Господи, помилуй нас. Прости, Господь, что забывали Тебя, Господи. Обращались вслед суеты. Господи, прости нас, что мы обижали ближних, Не любили их как самих себя. Это недели, Господи, прости нас. Аллилуйя, Боже, мы каемся, мы исповедуемся при Тобой в наших грехах. Помилуй нас, очисти. Аллилуйя. Попросите у Господа прощения за то, за, за что мучит ваш, ваша совесть. Аллилуйя, Господи, спасибо. Господи, спасибо за Твою святую кровь, которая омывает, очищает нас, когда мы исповедуемся в наших грехах. Спасибо за то, что прощаешь наши грехи. Просим Тебя, Господи, помоги нам жить достойно Твоего небесного звания. Помоги нам быть достойными Твоими детьми, гражданами Твоего Царства. Помоги нам быть честными, Господи. Помоги нам любить, прощать, терпеть, Господи, снисходить. Аллилуйя Боже. Быть кроткими. Аллилуйя, Боже, помилуй нас во имя Иисуса Христа. Чтобы мы могли делать добро, Господь, там, где мы делали грех, туда, где мы приносили зло и разрушение, Господи, чтобы мы приносили добро, добро и мир, Господь, аллилуйя, созидание, укрепление, аллилуйя, во имя Иисуса Христа. Помоги нам, Господи, быть, аллилуйя, Боже, быть теми, кем Ты призвал нас, быть твоими детьми, быть святым народом, аллилуйя быть солью земли и светом миру. Помоги нам, Господи, благослови нас в наших семьях быть хорошими мужьями и женами, быть хорошими детьми и родителями, Господи. Помоги нам в нашей работе на этой неделе, мы просим тебя. Благослови нас в нашей работе в этой неделе, Господи. Аллилуйя. Помоги нам быть твоими свидетелями, Господь. Пусть наша жизнь то, какие мы есть, Господь, тем кем ты сделал нас, Господи. Аллилуйя. Боже, пусть жизнь наша свидетельствует О твоем воскресении, о том, что ты изменил нас, Боже. Аллилуйя. Дай нам быть твоими свидетелями в этом мире, Господь. Пусть наша жизнь, наши дела, Господь. Аллилуйя. Наши дела, наш характер говорят, Господь, о тебе. Измени нас, Боже. Аллилуйя. Помилуй нас. Да будем мы светом, да будем мы солью из земли. Аллилуйя. Мы любим тебя. Мы славим тебя, Боже. Благослови нас, Господь. Мы здесь ради тебя и за тебя. Ты простил, ты очистил, Господь. Ты изменил нас. Ты дал радость, ты дал смысл жизни. Ты даруешь жизнь вечную, Господь. Аллилуйя. Ты дал нам Духа Твоего Святого. Боже, ты садил великие чудеса и знамения в нашей жизни. Аллилуйя. Ты вывел нас рукой крепкой, Боже, из рабства греха. Боже, ты ведешь нас в наше жительство, Господь. Аллилуйя. Даруй нам жизнь вечную, наше жительство на небесах. Господи, помоги нам прожить эту жизнь достойно здесь, на земле. Так, чтобы мы могли, Господь, войти, Боже, в Твою славу на небе. Помилуй нас, Господи, прости наши грехи и дай благодать твою жить чисто и свято. Аллилуйя. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Весь народ да скажет, весь народ воскликнет, Аллилуйя, и воздаст славу Господу. Аллилуйя. Слава, слава, слава Богу. Драгоценные, присаживайтесь в мире Божьем. Так замечательно. Прийти в дом молитвы. Здесь есть места. О, впереди, пожалуйста, присаживайтесь, дорогие, драгоценные. Аллилуйя. Mm -hmm. Аллилуйя. Ранняя церковь, они собирались а, ежедневно. А, в веселье и простоте сердца написано. Они были в учении апостолов, они слушали апостолов, то, что Христос научил своих учеников апостолов. Апостолов передали другим людям. Они другим людям научили, другие научили других. И мы с вами сегодня а, знаем о Христе, потому что кто-то рассказал нам о Нем. Аминь, Аллилуйя. Кто-то говорит, ну не нужно говорить о своей вере другим людям. Вот моя бабушка, она была такой христианкой хорошей, а, и она вот свою веру не показывала, она вот сердце веру хранила. Замечательно, но кто-то твоей бабушке рассказал об Иисусе Христе, и она приняла его, она уверовала в него. Аминь, Аллахалюбия, слава Богу. Итак, ранее церковь собиралась, чтобы пребывать в учении, они пребывали в общении, преломлении хлеба, они принимали святое причастие, они пребывали в молитвах. Мы собираемся в доме молитвы, чтобы все вместе мы могли поклониться Богу. Мы построили дом молитвы. Есть два вида церквей, ну как два, церковь она одна, единая соборная церковь Иисуса Христа, ну, которая в истории, к сожалению, разделилась на три ветви. Это, это католики, протестанты и православные. Но католики, православные, и протестанты собираются в храмах и в домах молитвы, как евреи. А Еврейский народ, когда он был рассеян, 300 лет они были в диаспоре, в рассеянии, они приходили на поклонение в храм, в Иерусалимский храм, храм, где были жертвоприношения, где были кадильницы, где были священники в священнических одеждах. Но также евреи собирались в рассеянии в синагогах, Синагога, от слова «собираться». Синагоги были собрания верующих иудеев, это было еще до пришествия Христа, куда они собирались молиться, прославлять Бога и читать Тору. Итак, еще до пришествия Христа был, был храм и были молитвенные дома. После пришествия Христа ничего не изменилось. Ну, первые христиане 30 лет собирались в храме, в Иерусалимском храме, потом храм был, и они собирались в молитвенных домах, ходя благовествию везде по всему Средиземноморью, в церкви, основывались И поэтому многие церкви, они следовали типу синагог молитвенных домов, но также, когда церковь стала исторической, государственной, она приняла такой образ, как как служение, как в храме было в ранней церкви. Ну, короче, у нас мы с вами в молитвенном доме, и мы рады этому. Не грех ходить в храм, в католический православный, абсолютно не грех, это правильно. Но мы с вами, так исторически сложилось, что мы собираемся в молитвенном доме. Бог дал нам его построить. И как мы собираемся в молитвенном доме, мы также собираемся по домам. В нашей церкви есть 18 домашних групп. Первая церковь, написано, собиралась в храме и по домам. Средний дом в Иерусалиме того времени, раскопки показали, что нашли дом времен Иисуса Христа, ну как раз раскопали. Иерусалим был сожжен в 70-м году. Средний дом гостиной вмещало 10-15 человек. То есть первая церковь собралась в храме, там были тысячи людей, много тысяч людей, и они собирались группами по 10-15 человек. Эта традиция сохранилась до сих пор. У нас в церкви есть 18 домашних групп, и на прошлой неделе в этих 18 домашних группах было, мы введем статистику, знаете, сколько было человек? Мы, мы, мы по-разному, мы считали, потом ну, как-то в один день решили точно посчитать, сколько же нас есть. Воскресное собрание прошлое взрослых было 107 человек, и еще детей было больше 40 А на домашних группах на этой неделе было 112 человек. Больше, чем на воскресном собрании. И это радует, Аллилуйя, Мы пребываем в общении. И также цифра 112 напоминает мне что-то. Знаете, 112 цифра — это телефон службы спасения. Аллилуйя, Домашняя группа — это служба спасения. Если тебе дверь дома железная не открывается, ты не знаешь, что делать, как ее открыть, иди на домашнюю группу, звони друзьям. Аллилуйя. Если тебе плохо, ты болен, иди на домашнюю группу. 112, служба спасения. Знаете, так пророчески прям, я так думаю, надо же, господи, спасибо тебе. И пару месяцев назад открылась домашняя группа у нас в новом, в новом городке. И ведут их сейчас, эту группу Александр и Наташа Дворецкие. Можете вы сюда выйти со своей группой? Мы хотим благословить вас. Аллилуйя. Те, кто ходит к Наташе и к Александру, в группу выходите. На этой неделе собиралось 6 человек, не, не, не, не у всех людей получается приходить из-за графика работы скользящего, из-за того, что люди, кто-то болеет, кто-то в командировке, где-то процентов 20 людей каждый раз отсутствует. Но вот эта домашняя группа, друзья мои, аллилуйя. церковь простирает свое крыло, представляете, мы собираемся на неделе еще в 18 местах, для чего? Чтобы прославлять Бога, молиться. Я был на одной гру группе в районе, в финском районе. Мы взяли гитару, лидера домашней группы распечатали, они слова, и мы пели псалмы, аллалюи, так, ну, не сильно громко, чтобы соседи не радовались очень-то, как бы, ну, хотя почему бы и нет. Ну, ладно, в нашем доме, когда домашняя группа собиралась, мы думали, какая, только заехали в новостройку на Гагаринской, как. Какая звукоизоляция, вообще, соседи, мы поем во всю, во всю ну, во всю, как, я красиво пою, громко, а, а они даже не стучат ничего, а потом оказалось, что они просто старенькие люди, пенсионеры, там, социальное жилье, и потом кто-то к ним пришел, или кошку им там подарили, я слышал, как кошка ходила у них, думаю, боже мой, они все слышали, назидались. Итак, мы в домашних группах славим Господа, мы разбираем Слово Божье, читаем Библию, мы молимся друг за друга, мы приводим друзей, чтобы они тоже могли приобщиться к благодати Божьей, к миру Божьему, и мы растем. И вот давайте мы сейчас благословим эту группу, которая началась, чтобы она росла, умножалась. алла мы очень рады, что вы есть, что вы берете эту ответственность. алла И еще в новом городке есть место, куда можно прийти для встречи с Богом. Скажешь, неужели я один не могу встретиться? Но ну, Христос сказал, где двое или трое собраны во имя мое, там я среди них. Одному нужно долго молиться, так Богу пробиваться, а когда двое-трое собрались, Христос раз сразу среди, среди них. алла Поэтому мы вот на двоих, на троих, аллилуйя, соображаем, аллилуйя, собираемся, аллилуйя. Давайте мы прострем наши руки и помолимся за них, благословим их. Благослови благословение означает принять способность плодиться, размножаться, владычествовать над обстоятельствами, аллилуйя. Как в книге Откровения сказано над всеми гадами, присмыкающимися. И это духовное благословение плодиться, иметь духовных детей, аллилуйя, чтобы эти дети духовные росли, умножались, аллилуйя, чтобы в их жизни Бесы, всякие твари демонические не имели власти, чтобы эти люди возрастали в Боге. Аллали, давайте мы благословим их. Боже, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за домашнюю группу в новом городке. Мы так благодарны Тебе, Господь, аллали, за то, что Ты прилагаешь спасаемых к церкви. И что эти спасаемые могут быть сохранены, Господь, аллали, в домашних группах, в общении, в молитвах, в преломлении хлеба. Господи, мы помазываем Александра. И Наталью, елеем во имя Господа Иисуса Христа. И просим Тебя, Дух Святой, сойди на них. Боже, пусть Твоя благодать прибудет на них во имя Иисуса Христа. Твоя способность вести домашнюю группу, заботиться о людях, собирать их во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, собирать как рассеянных овец вместе, и врачевать их. Аллилуйя во имя Иисуса Христа. Защищать во имя Иисуса Христа. Приди, Дух Святой, мы просим Тебя приди. Аллилуйя. Благослови Господь. Благослови. Мы провозглашаем Твое благословение Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя. Скажите что-нибудь. Аллилуйя. Иисус Господь. Господня земля и все, что наполняет Ее. Аминь. Спасибо огромное. Слава Богу. Ох, если вы еще не в домашней группе, подойдите к, а, к ним, или вот ну, здесь впереди служители есть, узнаете. Обязательно будьте частью домашней группы. Сколько раз у меня было так, что а, когда мне тяжело, а, трудно просто, вот, ну ну не знаю, что делать, а, вот не знаю, просто как-то придавило тебя. Идешь к своим. А, в книге День апостолов сказано, что когда Петра и Иоанна взяли а, за то, что они исцелили хромого человека, который был там много-много лет хромой, не мог ходить, они исцелили его, их взяли перед Синедрион, их на суд потащили, и запретили им говорить об имени, об имени Иисуса Христа, потому что сказали, мы именем Иисуса Христа поставили его живым. Это Христос, которого вы распяли, Иисус Христос, которого вы распяли, начальники иудейские. Он поставил здравым этого хромого. И судьи сказали им, первосвященники, не смейте говорить об этом имени, будете говорить, мы вас убьем. И написано, они пошли к своим и пришли к своим, а свои единодушно к своим, к апостолам. К верующим, они единодушно возвысили голос, помолились, исполнили все Духа Святого, начали, и начали проповедовать еще больше и безбоязненно. Когда тебе что-то угрожает, когда жизнь тебя бьет, когда тебе трудно, иди к своим. Свои возвысят голос, свои помолятся, свои поддержат. Один в поле не воин. Аллилуйя! Аминь, аллилуйя. Бог призвал нас быть в церкви. Слава Богу. Аллилуйя. Итак, наше проповедь слово которым я хочу поделиться с вами. Надеюсь, недолго, а может быть и долго посмотрим. Аллилуйя. О благодати. Скажите, благодать. Вы знаете, я первый раз это слово услышал, когда смотрел фильм «Собака на сене». Там пьяные монахи пели. Бла... О, как там, как, что они там пели? Эх, благодать, эх, благодать. И раз, там венца заливали за ворот. И мне всегда было не понятно, Что такое благодать? Апостол Павел начинает свои послания словами «Благодать вам и мир от, Гос... от Бога Отца и... и Господа Иисуса Христа». И заканчивает словами «благодать», «благодать со всеми вами». Хорошо, то есть нам дана благодать, Библия говорит, по мере дара Христова. Благодатью и мы спасены. Ну а что такое благодать, с чем ее едят? А, а, от, вот это понятие «благодать», оно настолько большое, объемное, то есть благодать что-то тебе… Библия говорит, что тебе дана благодать, то есть тебе дан подарок. Вы знаете, в нашей русской традиции мы принимаем подарки, а, когда нам дарят подарок, мы -то подарок берем, говорим «спасибо», ну, дома открываем. А На Западе у них такая культура: тебе дают сумочку, ты открываешь, и ты должен так удивиться: так вот, о, тут о, да вы что, ух ты, что это, о, губная помада, всю жизнь мечтала. Нужно показать такой дикий восторг. Ну, подарки мы открываем. Собственно, у нас в России что делают молодожены в первую брачную ночь, знаете? Совершенно верно, подарки открывать, деньги считают. Так вот, Бог дал тебе подарок. Ты принявший Иисуса Христа со Христом, Бог дал тебе благодать. Но некоторые из нас, мы так и не удосуживаемся открыть эту коробочку и посмотреть, что же там внутри. Сегодня давайте мы откроем эту коробочку а, и посмотрим, что такое благодать. Сразу скажу, что благодать, она делает тебя способным исполнить то, что Бог тебе велит. Хорошо? Пока такое определение, но а, не совсем, ну как понятно, о чем же, о чем идет речь. А, в послании Иоанна, а, в Библии, в послании Иоанна, давайте откроем а, Евангелие от Иоанна, первую главу. Аллилуйя слава Богу! Там Иоанн говорит, что закон произошел от Моисея. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих. «Ибо закон дан через Моисея». Десять заповедей. Он говорит, «А благодать же истина произошли через Иисуса Христа». Благодать и истина. И написано в шестнадцатом стихе, «От полноты Его все мы приняли». Скажи, «Все мы приняли». 16 стих. «Мы приняли благодать». На что? На благодать. Тебе на благодать сверху еще благодати добавили. Ну, что такое благодать? Вот давайте об этом поговорим. Можно вернуть на презентацию. Ой, аллилуйя, Господи, аллилуйя, спасибо тебе. Итак, давайте посмотрим в Евангелие от Матфея 5.44. Вы знаете, Нагорная проповедь иногда спрашиваешь неверующих людей. Ты Нагорную проповедь читал? Они заявляют, говорит, ну, читал, конечно, я по ней и живу. Если бы они читали Нагорную проповедь, они поняли, что по ней жить невозможно. Потому что Иисус. Он предъявляет требования к нам, чтобы мы жили так, как... Ну, ну вот давайте почитаем, вот можно так вот жить или нет. Вот до этого сказано в 43 стихе, э, Иисус говорит... Вы слышали, что сказано в Древнем Ветхом Завете? «Ненавидь врага своего». Ненавидь. Он говорит, «А я говорю вам, любите врагов ваших». Любите врагов. У вас есть враги? Ну, маленькие какие-нибудь, не знаю, там, ну... Баб, Маша, соседка, там, что-то тебе сделала, там, или, не знаю, или на работе тебя начальник уволил. «Люби врагов своих». Благословляйте проклинающих вас. Кто-то тебя проклинал, посылал на три буквы когда-нибудь? Было дело. В ответ ты должен благословлять. Благословлять означает желать блага. Ты говоришь «доброе слово». Ты говоришь «пусть все доброе с тобой произойдет». Нет, нет, знаете, есть, есть, есть такое, как есть христианский мат. Когда мы просчитали это, сердце наше не изменилось, оно жестокое. И мы говорим так, нам, нам что-нибудь сделали, мы говорим так да «благословите тебя Господь». Перевожу «да чтоб ты сдох». Это нет. Благословить значит искренне из всего сердца желать добра и блага. Благотворить ненавидящим вас. Благотворить ненавидящим вас, это означает благотворить, делать добро. У нас э, был выезд, семинар «Встреча с Богом». После семинара подошла одна девушка, она исповедовалась, говорит, у меня плохие отношения со свекровью. Вообще никаких отношений просто. Мы ненавидим друг друга, я ее, она меня. И она услышала о том, что нужно прощать. Христос сказал, если вы не прощаете на молитве, в молитве отче наш, он говорит, прости долги наши, Как и мы прощаем должникам нашим. И Христос дальше говорит, если вы не будете прощать людям их грехи, то и Отец Небесный не простит ваших. Говорит, я хочу, чтобы мои грехи были прощены, но, тещу, но свою свекровь ненавижу. И тогда пастор сказал и говорит, а когда у твоей свекрови день рождения? Она вообще голову пустила, говорит, завтра. Знаете, что нужно сделать? Говорит: Нужно взять подарок. купить цветы, коробку конфет. Написано, благотвори ненавидящим, делай добро и иди к ней. Она сказала, ни за что ни за что никогда, чтобы я что-то дарила, еще деньги тратить на нее нет, ушла. Через неделю приходит к пастору, род до ушей сияет. говорит, знаешь, я ночь не могла спать, мне было плохо просто, меня ломало, говорит, я знала, что нужно купить цветы коробку и пойти к свекрови мириться, говорит. и говорит, я никогда не поздравляю не с днем рождения. Мы живем в разных местах, я, ну, у нас никаких отношений. Я позвонила в дверь с цветами с коробкой, она пригласила меня, я сказала, ну там, поздравляю вас с днем рождения. Она давай плакать, говорит, я давай плакать, рыдать, короче. Мы упали друг другу на шею, мы рыдали и плакали, просили друг у друга прощения два часа, говорит, и у нас сейчас, говорит, всю неделю, говорит, у нас просто, у нас, говорит, мы, говорит, не знаю, мы как то она мама, она моя мама. Бог, вот смотрите, вот благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Вот, вот что Бог требует. В Новом Завете Бог говорит нам, нам велено, нам приказано, вот любите, благословляйте, это императив. Императив, повелительное наклонение. Это заповедь, это повеление. Это не то, что тебе предлагается делать или не делать, это то, что заповедано. Это приказ. Приказы не обсуждаются, приказы выполняются. Ну вот они эти. То есть э, каким человеком тебе велено быть? Тебе велено любить своих врагов, благословлять проклинающих тебя, делать добро ненавидящим тебя, молиться за обижающих тебя. Речь идет Христос начинает на горном проповеди начинает с твоего характера, с твоего измененного сердца. Когда мы оказываемся в Божьем присутствии, когда мы встречаемся со Христом, наше сердце меняется, мы становимся другими людьми. У меня один знакомый священник, он говорит, до покаяния, говорит, я терпеть ненавидел, когда по телевизору или по радио о Боге что-то говорили. Я подходил, убавлял звук, включал телевизор. Говорит, сейчас, когда я принял Христа, когда стал христианином, я слышу по телевизору программу или звук, я прибавляю громкость, мне интересно это Мое сердце изменилось. Бог меняет нас. Бог меняет нас, чтобы мы могли быть такими людьми. Но также нам велено что-то делать, в принципе, и там велено делать. Но смотрите, в Евангелии от Матфея дальше, в 10 главе, то есть Христос уже учил своих учеников долгое время, и потом Он их посылает, проповедовать, делать то, что Он делал. А Христос исцелял, изгонял бесов, воскрешал мертвых. И Он говорит, «И, а идите на ипачек погибшим овцам дома Израилева, Он говорит своим 12 ученикам, Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных, он говорит, исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Тебе велено что делать? Идти. Нам все велено идти и проповедовать. Нам все велено исцелять больных. Идти проповедовать. Вот тоже нужно себя заставить. Ну как вот выйти? Я как-то... В начале этого месяца, в начале месяца я был в Нижнем Новгороде ездил, Я оттуда приехал, приехал поздно, не хотел никого, в воскресенье вечером приехал, не хотел никого из церкви, ребят, простите, чтобы ехали меня встречать, взял такси, Яндекс такси, дешево, с Курского вокзала. Едем, и шофер слушает Высоцкого, слушает, слушает, и болтать. болтает. Он говорит, он разговаривает, разговаривает, я говорю, говорю, и потом через 10, минут, через 10 минут он задал вопрос, мне еще 30 минут ехать, а вы кем работаете? Я говорю, ну ты, я ему говорю, ну ты парень сам нарвался. Я говорю, я, говорю, я работаю, говорю, я... я начал с того, что говорю: я учу в семинарии. Я начал... И начал говорить о том, что я учу в семинарии, о том, что мы... я учу о христианстве, о истории церкви. Кстати, ты знаешь, зачем Иисус умер и пошло, и поехал, я говорю, ну вообще, я за все это верю. И к концу уже проезжая мимо здания церкви, я внутренне перекрестился, Господи, спасибо. Тебе я говорю, ты сейчас хочешь покаяться или дома? Он говорит, дома, ладно. А ему деваться было некуда, я заплатил, он должен был меня слушать. Но можешь ехать, хорошо, идти не можешь, ехай и проповедуй. Иисус говорит исцелять больных. Ну как больных исцелять? Вот, ну, вот, ну послушайте, это ну... То есть Бог требует нам, от нас вещи, казалось бы, невозможные. Прокаженных очищать, а мертвых воскрешать. У нас в Москве в библейской школе одна девчонка спускается в метро. Это было в, на, в, на, в наш год, когда я учился в библейской школе. И там милиционер стоит, человек лежит, охраняет его. И говорит, мне внутри такое, что, что случилось? Я подхожу, говорю, что могу я помолиться за него? Говорит, уже поздно молиться, он умер, я жду, ну, короче, заберут его. Он говорит, ну, можно все равно я помолюсь, я в семинарии учусь. Он говорит, ну, помолись. Говорит, я наклонилась к нему, начала молиться. Просто не знала, как молиться, а страха закрыла глаза, молюсь. И вдруг этот мертвый начал <с> кашлять и пришел в себя. У милиционера такие глаза. Девчонка из библейской школы воскресила мертвого в метро. Милиционер, наверное, там лег. <смех> <смех> но это не так, что ты в морг идешь да, и говоришь, ну-ка, мертвые, вставайте. Ну, все это как-то по водительству Святого Духа, да? Но, но все равно Бог говорит, ну, это заповедь Божья. Мертвых воскрешайте. Хм. Бесов изгоняйте. Послушайте, вопрос, как это возможно? Как это возможно? <смех> Бог был бы несправедлив, если бы требовал от нас делать что-то, что мы не можем, но Он повелел нам молиться за проклинающих нас делать добро тем кто гонит нас мертвых воскрешать господи ты ты не по адресу по адресу скажи по адресу скажи, он, этот он про твой адрес говорит -яй -яй, ладно как это возможно это возможно через благодать В Матвей 10 главе, дальше Христос говорит: Можно. А, да, я вернусь зачем же? Я сам могу вернуться. Смотрите, Христос говорит, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Даром получили. Христос говорит, вы что-то получили даром, то есть подарком, ты что-то получил, тебе было дано, теперь это отдавай. Из-за того, что ты получил что-то через дар, через подарок, ты можешь отдавать. У тебя есть, и что тебе дано? Что тебе дано? Библия говорит, тебе дано благодать. Ты, вот сегодня вы все, которые пришли сюда, вы попали. Вы, ща, вы я вас уведомляю. А, как знаете, военкомат призывает призыв, призывника. Он не призван, пока не получил повестку. Получ, повестку получил, распишись. Сегодня вы получили повестку делать вот эти дела. Распишитесь. Алле. Не нравится мне сегодня эта проповедь. Ты получил даром, теперь даром отдавай. Тебе было что-то даром дано, бесплатно. Даром это не означает дешево. Если тебе Мерседес подарю, он даром тебе за дарма на халяву, но он дорогой. Благодать Божья она даром тебе дана, но она не дешевая. Это что-то драгоценное, что-то дорогое тебе дано. Угу. Аллилуйя. Аллилуйя. Итак, как это через благодать даром получили, даром отдавайте. Тебе дана благодать. Благодать делает тебя способным исполнять то, что Бог тебе велел. То есть, тебе, дана, тебе благодать дана, это как, если бы Бог попросил тебя, вот тебе огород, вот тебе лопата, вскопай, пожалуйста, этот огород. Так вот, Он, он дал тебе и лопату, он был бы, он бы, если бы Он сказал, вот тебе огород, копай его. Господи, чем копать? Бог говорит, не знаю, руками рой. Нет, сказавши, повелевший вскопать огород, он дал тебе и лопату, и когда ты лопатой копаешь, он тебе еще и помогает. Так вот, благодать – это лопата, понимаете? И еще Божья помощь, чтобы вскопать. Как у нас братья из в Израиль одного еврея взяли на работу, дали ему лопату, говорит, копай. Он говорит, а где моторчик у этой лопаты? Он говорит, а, ты, а где ты видел лопату с моторчиком? Он говорит, а где вы видели еврея с лопатой? Так вот, Бог дал тебе благодать исцелять больных. Он дал тебе что-то, дар. Этим даром, тем, что тебе дано, ты можешь вести тот образ жизни, о котором он говорит. Павел говорит, благодатью Божией я есть тот, кто я есть. Благодать Божия во мне не было тщетно. Благодатью Божией я есть тот, кто я есть. Павел был хулитель, гонитель церкви. Он гнал христиан, он ненавидел их. И однако он встретился со Христом и стал ярым пропонентом Евангелия. Благодать каждому из нас дана, но во 2 Коринфянам 6 главе 1 стихе сказано, «Умоляю вас, братья, чтобы благодать Божия не была принята вами». Нечетно значит не напрасно. Тщетно значит напрасно, впустую. Мы можем благодать принять, и она может лежать невостребованной в нас. То есть каждому христианину, это Ефесянам 4 глава 6 стих сказано, «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова». Благодать дана, но она может быть не востребована, знаете, как карточка раньше были активации. Покупаешь на Билайн или на МТС 100 рублей, 200-500 рублей. Чтобы польза с нее была, нужно стереть этот код и ввести его, активировать. Так вот, благодать – это как карточка, которая тебе дана, и на этой карточке огромная, огромная сумма лежит. Но чтобы эту благодать активировать, ну как, чтобы она действовала, ее нужно активировать. Иначе она может быть тщетно принята. Позвони мне по телефону, не могу, денег нет. Я же тебе карточку дал. Ну и что, вот она, карточка у меня есть, и что? Карточку нужно активировать, в телефон этот номер ввести, и тогда ты сможешь звонить. Благодать дана, благодать нужно активировать. Пойдемте дальше. Мы можем, Библия говорит также, что мы можем расти в благодати. Что, я, а, все, что до этого говорил, не объясняет нам, что такое благодать. Несколько лет назад, изучая греческий язык, Новый Завет был написан на греческом языке, я решил а, посмотреть, что же... Да, ну, дайте мне определение благодати. Мне нравится точное определение. Например, винегрет-холодное кушание из мелко порезанных овощей. Ясно и четко. Благодать-что это такое? И я искал, искал, искал, искал, искал, искал. Наконец-то в словаре, в гречес греческом словаре. И оказалось, что благодать на греческом языке звучит как харис. Скажите харис. Не, вот там просто написано «благодать-это харис». И все, я думаю, ну, ладно. Интересно, что Павел, как я уже сказал, начинает все свои послания со слов «благодать вам дана», и когда заканчивает послание, говорит «благодать вместе с вами». Сло, ну, в этом словаре, который я прочитал, он говорит, что благодать, как мы можем знать, что благодать дана в жизнь человека? То есть благодать, она находит свое выражение в жизни человека, проявляя себя в виде харизма, в виде дара. Слово «дар» на греческом языке «харизма». Харизма. Харизма означает «дар». Харизмата – это множественное число дары. Кто такие харизматы? Христиане харизматы. Есть Христиане-харизматы — это христиане, которые верят в дары Святого Духа. Хорошие, в принципе, люди. В мире существует 300 миллионов католиков, говорящих на иных языках. Это католики-харизматы. Самый большой харизмат православной церкви — это Серафим Саровский. В его жизни действовали дар слова знания, дар исцеления. Это православный харизмат. Хорошо, пусть это слово вас не пугает. А христианин, в жизни которого действуют дары Святого Духа, дары — это хариз, харизмата, дар харизма, харизма. Ну так вот, в этом словаре я читаю, что благодать, приходя в нашу жизнь, находит свое проявление в виде трех видов даров. Первый дар, который как благодать проявляется, то есть благодать, приходя в нашу жизнь, она выпирает в виде Божьей силы. В виде Божьей силы. Послание, давайте откроем Ефесянам вторая глава. Послание Ефесянам вторую главу. То есть благодать, приходя в нашу жизнь, она проявляется в виде Божьей силы. И эта Божья сила, что она делает в нашей жизни? Она нас спасает. Благодать, приходя в твою и мою жизнь, проявляется в виде дара Божьей силы. Сила приходит в твою жизнь, которая тебя спасает. От чего прежде всего? От твоих грехов. Ефесянам, открыли. Летина, открывай. Ефесянам, 4 глава. Ой, простите, Ефесянам, 2 глава, 8 стих. Ибо благодатью, то есть силой Божьей, даром его силы, Вы спасены через веру. и сие не от вас. Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Восьмой стих еще раз. Ибо благодатью, скажите, ибо благодатью. Я спасен через веру. И это Божий дар. Здесь мы видим, Божья благодать проявилась в виде Божьей силы, которая спасла нас. Мы себя спасти не могли. Мы, как мы люди, которые шли на дно в болоте, мы не могли сами себя за волосы взять и вытащить из болота. Это должна была быть Божья сила, которая взяла и... И спасла нас, избавила нас от греховной природы. Благодать — это его сила, спасающая нас от наших грехов. Понимаете? Следующее значение. Можно вернуться на презентацию. И, это благ... ну как? и благодать она продолжает проявляться в нашей жизни в виде его силы. Второе, в виде чего проявляется благодать? В виде дара мудрости. Сверхъестественное знание того, что нужно делать. Благодать Божья. То есть тебе на благодать, Это значит, что в твоей жизни будет действовать Божья сила, она уже подействовала, спасший тебя. И в твоей жизни будет действовать Божья сила на постоянной основе. И также в твоей жизни будет действовать сверхъестественная мудрость. Скажите, сверхъестественная мудрость. <реклама> Ты будешь видеть какие-то вещи, как Павел, апостол Павел, он плывет на корабле, садит на корабль, он, он узник, его везут в Рим, и он говорит, я вижу, что плавание будет затруднительным, будет шторм, давайте не поплывем. Ему говорят, да ладно, ты что, южный ветер подул, давай мы успеем раскочить. Павел говорит, я вижу, что плавание будет с затруднением. Оно будет с опасностью, с угрозой для жизни корабля и всех, кто, кто с нами. Его не послушали. Павлу было до нас, и потом они попали в шторм, две недели они чуть не погибли. Послушайте, тебе и мне, нам до нас сверхъестественная мудрость. Когда мы молимся, когда мы ищем Бога, когда мы приходим к Нему, Бог говорит нам, и мы это делаем. У меня нет времени приводить истории, и в вашей жизни Это было. Самая яркая история. В 97-м году один бизнесмен в Хабаровске молился перед отпуском поехать. Господь сказал ему, Продай несколько, купи несколько вагонов обоев. Он зачем, Господи? Он взял свои деньги, вложил в обои. Вернулся, кризис бахнул. Когда, помните, доллар шести скакнул там до тридцати. До, до и у него эти обои, они были в долларах, он их продал и стал миллионером. А Бог ему просто сказал, купи несколько вагонов обоев. То есть благодать в твоей жизни означает, что тебе будет дана даваться сверхъестественная мудрость. Следующее, в чем благодать проявляется Божья, в виде дара. Благодать будет выпирать через тебя, через дар чудес и знамений. И его слава будет являться через тебя. Вот на самое большое, ну, не знаю, как благодати. Я ехал в 93 году в поезде ехал с Иркутска в Абакан на конференцию христианскую. Я зашел в Иркутске, не было билетов, я ехал на третьей полке, заплатил проводнику, чтобы, чтобы уехать. Кто на третьей полке ездил в плацкарте? Удобно, ноги вытянул, никто, голову, ну, никто тебе головой не стукается от твоей ноги. И проводница дала мне место, где вот этот отсек в плацкарте, четыре места и напротив два места, там ехали пьяные дембеля с Дальнего Востока. И они три дня, трое суток квасили, короче, весь вагон доставали. И когда я зашел, у них все это кончилось, выпивка. И одному дембелю, он такой лыс, лысый был такой, бритый такой, брови белые, помню. Он лежит на боковушке, ему плохо стало. Его так вот телепает, трясет. И я такой прихожу такой, думаю, боже мой, мне не среди бедлама ехать. И они говорят, парень, что куда едешь? Говорю, в Абакан, мы тоже в Абакан. У тебя есть что-нибудь? Слушай, братку плохо, вот натуре ему поплохело, похмелиться бы чем-то. Я говорю, нет, у меня ничего нету. Ну денег хотя бы да. Я говорю, нету денег. Ну правда денег, я ехал на, на третьей полке. Он такой, ну ладно, куда идешь? Я говорю, ну на конференцию христианскую. Какую конференцию? Я говорю, ну мы евангельские христиане. Говорят, а, сектант, а мы знаем ваше здание там. Мы были там за Боровым, короче, там этом такой. Но я пытался что-то им говорить, они меня, короче, обозвали сектантом. И я обиженный потянулся на руках, чтобы лечь на третью полку. И тут мой взгляд упал на этого пьяного дембеля, и я почувствовал в своем сердце такое сострадание к нему. И Господь обратился ко мне с вопросом. Сказал, Алексей, когда тебе плохо, когда тебе так плохо, что ты делаешь просто я услышал Господь. Я говорю, Господи, мне так плохо не бывает, я, я, я, не, я не напиваюсь. Говорит, ну тебе, когда ты в скорби, когда тебе трудно, что ты делаешь? Я говорю, Господи, я молюсь Духом Святым, я молюсь тебе, и ты наполняешь меня Духом Твоим Святым, ты меня утешаешь, мне становится хорошо. Господь больше ничего не сказал, но как бы он дал мне понять, ну, э, ну когда тебе плохо, ты молишься, что надо сейчас делать? Ну догадайся с трех раз. И я был в шоке, я завис на 10 секунд 3. это все, доли секунд, я повис вот так вот. Я, во-первых, в шоке, что Богу, я понял, что Бог хочет, чтобы я помолился этого дембеля, за пьяного дембеля. И я думал, Бог его убить хочет просто, ну, что он пьяный, и тут всем гадил три дня. Я был удивлен, что Богу я сделал до этого дембеля, до пьяного. Во-вторых, я был удивлен, что Бог ко мне обратился настойчиво, ну, помоли, ну давай догадайся, что надо сделать. И я... Поколебавшись несколько секунд, я думаю, я колебался между мыслью а, «сейчас лишь обиженным наверху» а, или а, выглядеть полностью, выставить себя в дураках. Начать за него молиться, и вообще тут будет цирк бесплатно просто, но ну, я могу в дураках оказаться. Но чувство сострадания в мое сердце Бог такое наполнил, что я думаю, а ладно, была не была. В конце концов, что я потеряю? Ну дальше лягу, если ничего не произойдет, лягу, дальше буду спать. Я сажусь к этому дембелю, говорю, слушай, говорю, «Я верю в Иисуса Христа». Он такой, бледный весь, как стенка. Я говорю, когда мне плохо, я молюсь Иисусу, он мне дает Дух Святой. Я говорю, действие Святого Духа, как от вина. Чувствую. Ну, а все, напр... все сидят в цирк, короче. Все слушают это так внимательно. И в соседних отсеках просто. Ну, потому что это, эти циркачи, эти дембеля ехали, сали, и тут новый приехал, короче, появился еще один. Я говорю, когда мне плохо, я молюсь Иисусу, он дает мне Дух Святой, и мне становится легко. Я говорю, я сейчас за тебя помолюсь, можно? Он такой, У -у -у", молюсь. Мне его страшно, я, я вот всегда, когда мы, поймите, ну как, благодать нам дана, но она активируется, когда мы действуем, слышите, Аллилуйя. Как активировать благодать? Надо действовать, надо что-то сделать. Когда ты чувствуешь сострадание в своем сердце к больному человеку, это Дух Святой красным флагом машет внутри тебя, я хочу его исцелить. Написано, Иисус был движим состраданием. Когда он видел толпы народа, написано, он жалился над ними. Вот это чувство «сжалился», на греческом языке слово «сжалился» спланинг «спланингзома» означает внутренность, утроба. Буквально это означает, что у тебя сердце кровью обливается, и как внутри все переворачивается. Видите, у вас было такое, там, раз ты едешь мимо, я, помню, едем здесь на переезде, авария была на Чкаловском машина а, разбитая, под машиной кровь, и сзади а, двери открытые и детские ну, подушки, и детские игрушки. И когда я это увидел, у меня внутри все вот так вот, ух, вот так вот перевернулось. Это Жалость это сострадание, это знак того, что Бог хочет двигаться, Бог хочет исцелять. И вот у меня внутри на тот день я сплю, так вот смотрю: "Ух, я думаю, Боже мой, ты его хочешь исцелить?" Думаю, ну ладно, спустился, говорю: "Я сейчас помолюсь Иисусу". Закрыл глаза, страха говорю: "Господи, во имя Иисуса Христа". Да не знаю, как за Дембеля молиться. Говорю: "Господи, дай ему Духа Святого". Думаю, богохульствую, расветтатствую пьяному Духа Святого прошу дать. Говорю: "Господи, я говорю а похмели его, Боже". В конце концов, Боже, пусть хмель выйдет из него во имя Иисуса Христа. Связуй этот хмель, убирайся вон. Я с дембелем, поймите, я ничего сделать не мог, я хотел, я обиженный Леша Лунев, хотел лечь на полки, но, но благодать его со мной. благодать это его сила, это его мудрость, он со мной заговорил, это его вот это чудеса и знамения. И я помолился на него, говорю, Господи, исцели, выбей из него хмель во имя Иисуса Христа, Дух Святой, сойди на него, аминь. Ну, все такие, ну неудобно на третью полку лезть. Я продолжаю говорить что-то им, они такие, а, да ладно, да вы ненормальные, вы там все там, вы там аллилуйя, руки подымаете, шизоиды да вы там. Между... Минут через 5-7 этот парень встал, пошел в туалет, умылся, пришел, лицо розовое, руки вот так вот вытянул, абсолютно трезвые, руки вот так вот вытянул, говорит, мужики, что он со мной сделал, смотрите, у меня даже руки не трясутся, они на него, на меня, он говорит, ты кто? Ты кто? Я, я уже дальше им проповедовал, они уже как зайчики в трамвайчике ехали. Что это такое? Это благодать, она дана тебе, но она активируется лишь тогда, когда ты попадаешь в обстоятельства, которые выше твоих сил. То, что Бог призывает нас делать, это невозможно. Это невозможно тебе исцелить больного, воскресить мертвого, а, простить человека, который, там, не знаю, на -на насиловал, там, уб убивал твоих родних. Это невозможно, естественно, но благодать делает тебя способным делать невозможное. Но нам нужно делать первый шаг. Благодать похожа на то, как моего друга, у него под этим... Под Мажайском даче мы к нему ехали. И у него работали два человека со Средней Азии, два, два, два рабочих. Говорит: я на веранде у себя пью чай. Я говорит, а у меня собака алабай. Такая, вот теленок такой такой. И говорит: он обычно в вагоне был в вольере, а тут говорит: я ему есть, выносил, и колду плохо закрыл. и Эта собачка выбежала, и она все время на этих ребят с Средней Азии так смотрела, облизываясь не знаю, может быть, сородище в них, она тоже вроде оттуда. И говорит, я вижу такую картину, говорит, моя собака несется вот так вот огромными, то есть ей там огород перебежать, три раза бежит к ним, и я, говорит, ничего не успеваю сделать. Я только, я только, а Эти два парня рабочих оборачиваются, там был забор выше двух метров, говорит, они с места этот забор, хопа, и перепрыгнули. С места, говорит. Вот, говорит, не знаю, повторить нельзя. Так вот, вот благодать нам дана, когда она на что-то несется, и вот мы, аллилуйя. Мы задействуем, мы ее активируем. Аминь. аллилуйя. Благодать тебе дана. Тебе дана его сила. Но послушай, эта сила будет выявляться только тогда, когда ты столкнешься с ситуацией, которая выше твоих сил. Мудрость его проявится только тогда, когда ты не будешь знать, что делать, все испробуешь и придешь к нему и скажешь Господи, что делать, и он скажет, что делать. аллилуйя. Слава его явится, когда тебя припрут к стенке вилами где-нибудь в деревне и скажут, ты говорил, что Бог исцеляет, давай молись за нас. И ты помолишься, Бог их исцелит. аллилуйя. И чтобы благодать Его была явлена, нам нужно нарываться. Спасибо, аллалия. Нам нужно оказываться в таких обстоятельствах. Нам нужно начать делать то, что мы естественной силой не можем сделать. Ну, нарваться плохое слово. Чтобы было понятно, мы все не верим. Послушайте, я сейчас говорю, 95% из нас игнорят то, что я говорю. Вот просто, ну как мой дед был охотником. Он охотился на медведя, я сейчас это рассказываю. Говорит, медведя говорит, когда стреляешь, говорит, пули такой, в лопам устреляешь, у него лоб у медведя, как броня у танка. Броня у танка снаряд попадает, рикошетит. И он говорит: в лоб, если попал медведю пуля просто раз, рикошетит. Нужно в глаз или в рот стрелять. Он, говорит, вот я когда, иногда проповедую в церкви, у меня чувство, что вот здесь сидят вот, медведи. И вот просто вот, я говорю а у них такой: да, отлетает, да, благодать не дана! Спасибо, Алексей. Принял сведения. Вот, вот как-то. Четыре пальца здесь, вот. Послушайте, а, и я такой же: Мы слушаемся. Вы сейчас слушаете меня и думаете: да, ну мне это благодать, да, но они. Ха -ха -ха. Ну, какая мне благодать? Все, абсолютно все люди, которых Бог призывал, они так думали, как вы думаете. Бог говорит к Моисею, Моисей нашел пенсионера, 85 лет. Иди освободи 3 миллиона евреев, рабов, и самое могущественное державы. Пенсионера призвал. Ха-ха-ха-ха. Этот пенсионер давай отнекиваться. Боже, я как раз наязычен. Пошли другого. Он, ха-ха. И потом Бог, написано, Бог разгнелся на него. Он сказал, хорошо, пойду. Пойду. Потом Бог Гидеону является. Господь с тобой муж сильный? Гидеон говорит, где муж сильный? Кто муж сильный? Господи, ты ошибся. Он, он вточили в, в, в прессе для выдавливания виноградного сока или там, масла, он пшеницу выбивает от страха. Бог говорит, я с тобой, ты муж сильный. у Бог призывает. Иеремия говорит, да кто я такой? Я, я молод. Все люди, к которым Бог обращается, говорит, что-то сделать, мы все говорим, Ха -ха -ха, Господи, не по адресу. Бог говорит, да я не прошу тебя своей силой это делать. Я Буду с тобой. Благодать Божья это Бог, это Господь Бог, Дух Святой, присутствующий в твоей жизни, чтобы помочь тебе, поддержать тебя. Аллилуйя. И явить славу свою, чтобы люди уверовали, чтобы люди спаслись. Аллилуйя. Чтобы люди были сохранены. Понимаете, Аллилуйя. Из-за того, что мы не уверены в себе, нам нужен человек рядом с нами, который будет верить в нас. Ну, как верить в нас? Ну, как бы, ну, активировать нашу благодать, помогать нам поверить в себя. В моей жизни это был мой пастор Юна Боргсон, он будет в январе к нам приедет Рюне Борсе, норвежец один, приехал к нам в Сибирь в девяносто втором году проповедовать. Образовалась церковь, в этой церкви, частью этой церкви был в Иркутске, 90-е годы. И вот однажды, я два года отроду, роду христианин, два года я во Христе, мой пастор вызывает меня, говорит, Алексей, я молился, Бог сказал, нач... Бог сказал мне, проговорил начать тюремное служение. Я говорю, пастор, замечательно, ну, ты Бога слышишь, аллилуйя. Внутри я сказал, слух ничего не сказал. Он говорит, дальше он говорит, «Бог сказал мне, показал на тебя, что ты будешь один из людей, у вас будет двое, которые будут вести это тюремное служение». Я сказал, «Пастор, мне 22 года, у меня ни одной наколки, у меня ни одного привода в милицию, я не сидел, ты что, Говорит, ты ошибся?» Он говорит, «Нет, я думаю, я думаю, я не ошибся, я думаю, правильно Бога слышу». На воскресенье на меня еще одного гаврика возлагают руки, помазывают в служители, в тюремные служители, Я от страха, ну там, говорит, что он ну, от силы, я, я, в это время я думаю, Господи, останови это безобразие, ты знаешь, что ошибаются, Господи, не тот. Иисус, останови, не на того, я не, я не подхожу, совершенно не подхожу, я не сидел, я не синий, не, не, никакой. И ладно, возложи руки. А, раз в неделю мы ходили, у нас, а, а, мы ходили в зону номер 6, строгого режима, там у всех сроки от 15 лет, там убийцы и насильники, такой контингент. Мы сходили раз, второй. На третий раз мой напарник, мы ходили вдвоем, не пошел. Я пошел один, думаю, ну что, надо же идти. Христос подвое послал, а я пошел один, это была моя ошибка. А В тот день пришло 12 человек, а обычно был офицер, который следил за порядком. А тут пришли 12 человек, я называю их 12 апостолов дьявола. Вот не иначе просто. Они не хотели работать и пришли просто, ну как, хочешь на богослужение, можешь 2 часа профилонить. И они пришли на цирк просто, на концерт просто, на поиздеваться, поприкалываться. Там были два нормальных: не 12, а 10 апостолов дьявола было. Двое были таких мужиков в деревне, и там по пьяни кого-то завалили. И вот тоже там в тюрьме сидят в этой, и они они, христиане, хорошие, говорят, мы читаем. Книги, книги, говорит, эльфа Укмана, говорит, ну такие тяжелые. Я говорю, может, Ульфа Экмана? Да, да, да, эльфа Укмана. Ну, ну короче, вот такой вот, так вот. И я выхожу на сцену, начинаю проповедовать. И они 10 человек сидят, ноги на ноги закинули, это а, да. а, как с ревматизмом, да, как. Да. И, и, и я начинаю проповедовать, говорю, Иисус живой. Они такие: А что ты гонишь? Да ты сыпешь, сыпешь. Я проповедую, они кричат, они смеются, они, а, вот так, они, они, они, они, они, вот так, передразвит, вот, вот, вот, вот так вот просто. Я минут пять, я потею, пытаюсь что-то говорить. Они просто, они прикалываются. У них день соста... у них день удался, просто вообще. И я где-то минут через десять я взмолился внутри, говорю, Господи, что делать? Вот дар, харизма, то, благодать дана нам. Но сейчас момент, когда есть, благодать должна проявиться. Момент, когда ты не знаешь, что делать. Его сила, его мудрость должна проявиться. Я взмолился, Господи, что делать? И вдруг я не с того ни с сего сажусь на край сцены, опускаю ноги, говорю, мужики, вам что от меня надо? Мне таращатся, ну как бы тебе что-то от нас надо. Ты пришел нас тут уму учить? Я говорю, не, не, вот вы говорите вот вы тут кришнаиты, вот вы тут в Деви Марию Христос, было такое белое братство, какие-то там шизоиды хотели там в Саваны завернуться и там на, на горе ждали пришествия Христа. Я говорю, вот вы говорите, что там Кришна или там еще кто-то там ваши там могут Мухаммед исцелить. Я, я, я это слышу сам себя говорящим просто, слушаюсь, как бы со стороны думаю, интересно. И потом слышу такую фразу, говорю, а вот сейчас я могу люб за любого из вас Иисусу Христу помолиться и прямо сейчас здесь на этом месте Он исцелит. И я сказал и пожалел. Это вылетело... Я хотел поймать эти слова, назад и вернуть, но уже было поздно. Они такие пошушукались, вытолкнули из среды себя мужичка такого небольшого, говорит, помолись за него. У него 6 лет назад пробита была голова топором, и у него металлическая пластина. У него постоянно головные боли, таблетки не помогают, обезболивающие не помогают. Он, у него постоянно головные боли. Я смотрю на мужика, правда, а у него взгляд от боли такой затуманенный. Такой, он такой, да. И я, короче, стою, офицер ушел, офицера нету. Я, э, я говорю, сейчас говорю, буду молиться. Говорю, мне нужно отвести взгляд этот, этого парня от себя на Иисуса. Я говорю, знаешь что, говорю, я не исцеляю. говорю, Но Иисус, который умер за тебя, за меня, за наши грехи, Он воскрес. И в подтверждение того, что Он воскресший и прощает грехи, в подтверждение, в знамение, как бы печать Он ставит с небес, что Он живой, прощающий грехи, Он исцеляет. Сейчас я за тебя помолюсь. Я возлагаю руки начинаю молиться. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа. А внутри я ору. Иисуса! если ты не явишься сейчас, а, им всем сроки добавят. А, -а, -а! а внешний, Господи, исцели, Боже. Я слышу сам себя, пусть металлическая пластина рассосется. Сам думаю, куда она рассосется? Пусть идет головная боль во имя Иисуса Христа. Боже, исцели его. Сам, Господи, пожалуйста, при... приди, пожалуйста. Все, убираю руку, тишина гробовая. И убираю руку, помолился. Господи, исцели его, боль, уйди. Как мог помолился, вообще не знаю. Убираю руку, говорю, что с тобой? А смотрю, у него глаза просветлели. Он такой, не болит? Я говорю, как не болит? Он такой, правда не болит? Мужик говорит, слушай, у тебя 6 лет болело. А ты ничего? Он говорит, а ну, мужики, ну правда не болит? А, и уже после этого уже все, произошел такой перелом ситуации. И я уже поднялся на сцену, спокойно, сидели вот так вот, слушали вот так вот. Что это такое? Это благодать, которая дана тебе и мне. Иисус сказал, даром получили, даром отдавайте. У тебя есть эта благодать. Ты можешь быть болен, температура у тебя 39. Тебе плохо, ты чувствуешь себя ужасно ты можешь в этот момент помолиться за больного человека и благодать Божья, сила Божья, слава Божья через тебя исцелит этого человека. И ты, возможно, тоже исцелишься, потому что будешь очень рад крайне удивлен этому. Это благодать Божья. Ты не знаешь, что делать? У нас было, мы в Москве снимали квартиру, и нас попросили срочно съехать. И мы мы съехали шесть машин, у нас друг у него Вольво универсал, мы перевезли шесть машин, и потом мой друг приезжает в квартиру, которую мы сняли. А двухкомнатная квартира в Измайлово, он заходит, говорит, Россия, говорит, здесь такая, а внизу ларек пьяный, там пьют постоянно, здесь, здесь такая демоническая обстановка, демоническая, тут бесы кругом, пьяные, как ты будешь здесь детей воспитывать, у нас трое детей, тут не знаю, что будет, и на меня как страх навалился, боже мой, какую квартиру я снял с бесами, ну как, боже мой, что делать, и я такой хозяйке звоню, говорю, Маргари... Маргарита... Маргарита Александровна, верните, пожалуйста, деньги». А мы за два месяца вперед заплатили еще агентству. Она говорит: ой, Лешенька, ой, ты у меня чуть сердце не остановилось. Ты что, как же? Я уже потратила, я же женщина. Я уже потратила за два месяца. Ну, поживите чуть-чуть. А у меня такой страх я не знаю, что делать. И мы, оставшиеся вещи, вернули на квартиру. Там последнюю ночь осталась ночевать. И я утром в 5 утра встал, еды ничего нету, все вымыто, вычищено, мы все съехал с квартиры должны. Пошел, купил, помидор, съел. А мне, мне плохо, меня аж трясет. А мне в обед улетать во Вьетнам, учить библейскую школу. Во Вьетнам. А жену мне негде с бесами же не оставлю с тремя маленькими И с бесами еще. Ну, и как я думал, там бесы не знаю, это у меня такой интересный. А, и я встаю на колени вот в 5 утра, и говорю, Господи, что делать? Сейчас лететь во Вьетнам. Квартира вот такая. И я начинаю Богу говорить: Господи, мне нужна благодать, мне нужна сверхъестественное знание, мудрость, что делать. Я стою на коленях, говорю, Господи, что делать? Я вещи туда перевез, деньги заплатил, вернуться некуда, мне лететь, Господи, что делать? И вдруг я слышу, Бог обратился ко мне. Он напомнил мне: Алексей, ты молился? Вы молились с женой за двухкомнатную квартиру. Я такой, да. Эта квартира, он говорит, сколько комнат? Я говорю, две. Вы молились, чтобы там была шведская стенка для того, чтобы делать упражнения и пианино. Что в этой квартире? Я говорю, шведская стенка и пианино. Он говорит, что тебе еще надо? Я такой, ха-ха-ха, и правда. И с этим словом пришел мир. И знаете, эта квартира оказалась, никаких там бесов не было. Мы прожили в ней дольше всего, шесть лет. И на седьмой год переехали сюда, в щелку, в квартиру. Бог дал нам ипотечники моей женой. Но это была сверхъестественная мудрость, которая спасла меня. Послушайте, благодать дана каждому из нас. Вы слышите? Аллилуйя. Я заканчиваю. Можете еще немножечко потерпеть, да? Аллилуйя. Благодать. Скажите, благодать. Смотрите, благодать. Зачем Бог дает нам благодать? Евангелие Теяна 16, 24. Открой, пожалуйста, Али. Там сказано, Иисус говорит, «Да ныне вы ничего не просили Отца во имя Мое, но сейчас просите, чтобы радость ваша была совершенна». Бог дает нам свою благодать, Бог отвечает нам на наши молитвы, чтобы радость, смотрите, не чтобы сделать нас рабами, должниками, чтобы мы отрабатывали. Бог дает нам что-то, исцеляя через нас мудрость свою, а спасает нас от наших грехов, чтобы мы радовались о спасении. Мотивом Божьего даяния всегда является, чтобы мы были рады, радовались. Я приношу детям подарки, что-то дарю, когда они радуются, это награда. Когда они радуются, просто они счастливы. Бог дает нам что-то, потому что Он хочет нас ну, обрадовать. Моего дети, моего любимые дочки и сыночки. Аллилуйя. В послании Иоанна, первая Иоанна, 1 глава, первый стих. «Пишу вам, дети, чтобы вы не согрешали». Слово «дети» по идее на греческом языке. Есть другое слово для, для «дети», но это слово означает «пишу вам, мои маленькие дети». Бог смотрит на тебя и на меня, как на маленького ребеночка, которого хочется взять на ручки. У меня... Когда я родился, моя тетя моя приходила, смотрит, видела меня. Ой, Валя говорила моей маме. Какой, сыночек, какие глазки, какие ой, как ангелочек. Ах, тоже хочу, тоже хочу, сыночка Пошла, короче, к мужу договорились, но промазали, девчонку родили. Но, говорит, такой маленький, такой ты лишь хорошенький был, а вырос, такой дылдый стал. говорит Ну, это ладно. Но маленькие дети хочется взять на руки, обнять. Бог говорит нам, 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих. Пишу вам, мои маленькие дети. В глазах Бога ты маленький, в ребенок. И когда он дает тебе... Что-то, Алли, благодать, свою, свою силу, дары свои. Он дает дары, силу, мудрость и славу, чтобы радость твоя была совершенна. Дальше, Алле, можно вернуться. Смотрите, и слово а, «радость» — это «хара». «Хара». Опять, смотрите, корень один и тот же. Здесь корень «хар», хар а, в «благодати» корень «хар», хариз в «даре» слово харизма. Опять корень. Все эти слова однокоренные. Смотрите, от Бога исходит благодать в виде даров в нашу жизнь. Вызывает в нашем сердце радость, И Бог, знаете, что ждет от нас Бог в ответ? Бог ждет от нас благодарность, что от нас к Нему вернется благодарность. Слово «благодарность» на греческом языке «евхаристия». «Евхаристия» точнее, «евхаристия» на последнем слоге ударения. «Евхаристия» евхаристия означает «благодарность». Бог ожидает, что с нашего сердца именно, именно причастие, основное таинство церкви называется «евхаристией». Сущность причастия, по сути дела, это благодарность Иисусу Христу за Его кровь, за Его тело, за спасение. Аллилуйя. Благодарность. Аллилуйя. Мы радуемся спасению, мы радуемся тому, что ранами Его мы исцелены, наши грехи прощаются. Мы принимаем силу жить новой жизнью. Аллилуйя. И из наших сердец исходит благодарность. Евангелие от Иоанна 6.11. Смотрите, Иисус взял хлебы и воздав Евхаристию. Слово «благодарение» на греческом языке. это, это... Это Евхаристия. Иисус, взяв хлебы и воздав Евхаристию, благодарность раздал ученикам, ученики возлежавшим, и также рыбы кто сколько хотел. Смотрите, здесь секрет. Скажите, здесь секрет. Здесь сейчас секрет тебе откроет. Смотрите, это чудо Иисус делает в пустыне. И вот благодать Божья в жизни Иисуса срабатывает. Смотрите, как срабатывает благодать. Пять тысяч мужчин, не считая женщин и детей. На каждого мужчину обычно ну, одна-две женщины, еще дети. Да? Там было ну, минимум ну, где-то 1015 человек. Ему приносят пять хлебов и две рыбки, что-то маленькое, незначительное. Смотрите, Иисус не говорит, хм, «Отец небес, ну что такое? Работать невозможно. Сошел с небес, тут вообще я хочу, ну, вообще безобразие вообще. ну, Боже, ну что такое вообще? Постально недостаток, вот это пустыня, хлебы». Иисус не начал роптать, он не был недовольным. Он взял то малое, что ему принесли, и поблагодарил Бога за это. И послушайте, когда мы благодарим Бога за то, что Он нам дает, за то малое, когда мы благодарны Богу за то, что Он дает, пусть маленькое, ничтожное на наш взгляд, Бог умножает то малое, аллилуйя, потому что Бог благодарным людям, Он добавляет благодать, Он добавляет силу, мудрость и славу. Начните благодарить Бога за то малое, что у вас есть. Можно вернуть слайд? Аллилуйя. Благодарность. Бог ждет, что... Смотрите, вот круг жизни, о котором говорит Иаков, 3 глава, 6 стих... Потом прочитаем его. Смотрите, вот эта схема. Схема появись. Аллилуйя. Аля, включи ее. Аллилуйя, поехали, поехали, поехали. Аллилуйя. Вот, смотрите, от Бога исходит благодать. Она приходит в нашу жизнь в виде даров. Дары вызывают в нашем сердце подарки радость. И Бог ждет, что от нас к Богу вернется благодарность. Скажите, благодарность. И когда благодарность возвращается, Бог еще добавляет нам благодать, еще силу, мудрость и славу. Якова 3.6. Давайте откроем немножечко. Это важно. Послушайте, иногда 3, 6, Иногда из наших уст выходит не благодарность, а ропот и недовольство. Ропот – это благодарность с отрицательным знаком. Когда мы робщим и недовольны нашими обстоятельствами, нашей жизнью, мы вычитаем у себя благодать. Мы вычитаем у себя силу, мудрость и славу. Мы не увидим действия Божьей силы, мудрости и славы. Написано, язык огонь, прекрасно неправда. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскорняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Когда мы, помните, в исходе в книге «Исходе», в книге «Чисел», когда евреи вошли в пустыню, должны были идти в Хананскую землю, и они начали роптать. Что это за манна вообще? Постоянно падает манна, собираем тут крупу, хлеб должны печь, мясо хотим. Они постоянно роптали на Бога. И написано, Бог послал им за этот ропот змей. Измеи начали их жалить. И они пришли к Моисею и говорят, согрешили мы, когда начали роптать на тебя. Ропот – это благодарность с отрицательным знаком. Когда вместо того, чтобы благодарить Бога за Манну, за гречку, аллолею, за дом, за жену, за мужа, аллолею, за детей. Скажи, у меня ужасные дети. Найди что-то хорошее в своих детях, что-то маленькое, хорошее, начни благодарить Бога за них. Найди что-то хорошее в за борода у него красивая, глаза красивые, аллолею. за залысина блестит, аллолею. шампунь на, на, на, немного уходит. Начните в любой ужасной ситуации. Мы всегда можем найти что-то маленькое, за что мы можем начать благодарить Бога. И когда мы начинаем благодарить Бога, Бог добавляет нам благодать. аллилуйя. Я последний случай расскажу. Я приехал учиться в семинарию в Упсалу. На английском языке было обучение. И у нас был предмет, называлось «Искусство, искусство проповеди». И мужчина, который вел учитель, вел, он приходил неподготовленный, как мне казалось. Он давал он, он говорил: я ничего не понимал, что он говорил. Он давал нам тесты, когда он дал первый тест, а там нужно из четырех вопросов выбрать один правильный. Я читаю все вопросы, они для меня правильные. Следующий вопрос: все четыре варианта они правильные, Следующий правильный. Я ничего не понимаю, я не, пони не понимаю. И я начинаю роптать, что за что за учитель? Что за тесты? И чем больше я ропчу, тем, тем меньше я вообще что-то понимаю. Вообще, что в этом предмете? Но потом я вспомнил, что Бог благодарным людям, когда мы начинаем благодарить Бога за что-то, пусть маленькое, Бог добавляет благодать. И я начал, Господи, что хорошего? Боже, помоги мне сейчас. А у меня двойки, тройки по этому предмету. Я говорю, Господи, что хорошего в этом предмете? Классный учебник с иллюстрациями, с картинками. Я начал благодарить, Господи, спасибо тебе за этот предмет. Спасибо за замечательный учебник. Спасибо за этого учителя. Спасибо за эти тесты. Через неделю благодарения нам выдали тест. Я опять же ничего не понимаю. Я помолился, говорю, «Дух Святой, помоги мне». И я раз, раз, раз просто вот так вот на бум. все поставил. «Веди меня, Господи, мою руку». Это был один раз в моей жизни. На следующую неделю приходит учитель, говорит, «Это были самые ужасные результаты экзамена, который когда-либо был». Говорит, «Вы хуже всего показали». Говорит, «Кроме одного человека». Я кто же здесь нас 15 человек, кто этот человек? Говорит, «Кроме Алексея Лунева». Я такой, «Я?» Бог благодарным людям добавляет благодать. И в итоге, когда я сдавал экзамен, между четверкой и пятеркой было, мне поставили пятерку. Бог, ну, благодари Бога. Благодари Бога за все. Библия говорит, за все благодарите. аллилуйя. Бог хочет, чтобы, послушайте, Бог ожидает, что в ответ на Его благодать, на Его дары мы обрадуемся и скажем Ему спасибо. Потом Библия говорит, за все благодарите. аллилуйя, Аминь. Давайте встанем. Поднимемся. аллилуйя. Господи, спасибо Тебе, Боже, благодарим Тебя. Нам дана благодать. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Аллилуйя, Боже. А, зачем нам нужно ходить в церковь? В церкви ты слышишь, как Бог верит в тебя. Вы послушайте внимательно. Я не, не, так, не так давно я услышал такую фразу в Марк 11 главе. Христос говорит, имейте веру Божью. Я слышал, это, это митрополит Антоний Сурожский. Он говорит об этом. Ну, сейчас он уже на небе с Господом. Христос говорит, имейте веру, веру Божью. Иисус говорит, имейте ту веру, которая есть у Бога. У Бога есть вера. Бог пользуется верой. Во что верит Бог? Имейте веру Божью. То есть, у Бог, Бог тоже пользуется верой. У Бога есть вера. И во что или в кого верит Бог? Послушайте, Бог верит в человека. Бог верит в тебя и в меня. Что мы сможем что мы примем Его благодать, что мы будем сильными Его благодати, что мы будем пользоваться Его силой, Его мудростью, Его славой. Бог верит в Тебя и в меня. Мы идем в церковь, чтобы услышать, чтобы получить ободрение, чтобы Бог верит в нас. Мы идем на домашние группы, где нас лидер, мы идем на какое-то служение, не знаю, там, Библии раздавать, или там в колонию едем мы, проповедуем кому-то, молимся за кого-то. Все это для того, чтобы, ну, Ну чтобы мы поверили в слово Божье и осмелились высвобождать ту силу, ту мудрость, ту славу, которую Бог дал нам. Библия говорит, чтобы мы были сильными в благодати, чтобы мы, чтобы его благодать не было напрасно тщетно принято. Поэтому нам нужны рядом с нами люди, которые верят в нас, которые поддержат наши руки и скажут: "Давай, у тебя получится, аллилуйя, ты сможешь, ты справишься". Давайте помолимся, аллилуйя. Помолимся о том, скажем, Господи, во имя Иисуса Христа, Боже милостивый. Спасибо тебе за благодать. Аллилуйя. Мы благодарим тебя за то, что в жизни каждого из нас есть благодать, есть твоя сила. Она внутри нас, она, она как будто бы дремлет, она спит, но ты хочешь, чтобы она была разбужена, чтобы она была активирована. Боже, мы благодарим тебя за твою благодать, за твои дары. Аллилуйя, Господи, мы просим тебя, пусть твоя сила, твоя слава, мудрость проявляется в нашей жизни. Господи, там, где мы сталкиваемся с невозможными ситуациями, мы знаем теперь, Господь, что нам дана благодать, и Твоей благодати достаточно, чтобы пройти любую трудность, любую долину смертной тени, любую скорбь, любое испытание. Как Павлу, Павлу было дано жало воплоти сатан, ангел Сатаны, который удручал его, воздвигал гонения вокруг Павла, постоянно Павла до смерти однажды побили камнями неверующие иудеи, Ученики пришли, помолились, воскресили его. Этот ангел сатаны воздвигал гонение. И Павел молился, Господи, удали, убери этого ангела сатаны, этого демона, который меня преследует. И Бог сказал ему, Бог сказал Павлу, достаточно ли тебя моей благодати? Бог говорит, то, что я тебе дал, этого достаточно, чтобы пройти эти трудности. Моей силы, моей мудрости, моей славы достаточно, чтобы преодолеть, аллилуйя, все трудности, и исполнить мою волю. Бог не... Не ответил отказом Павлу, я нет, не, Бог сказал, я дал тебе дубину, я дал тебе дубину, которую ты можешь отогнать этого ангела. Я дал тебе мою благодать, и этого ее достаточно, чтобы исполнить мою волю. Я не знаю, через что проходишь ты сейчас. Трудно тебе, тяжело. Послушай, это касается любой сферы, работы, отношений, простить кого-то у кого-то очень-очень натянутые плохие отношения в семье с кем-то. Вы недовольны. И чем больше вы выказываете свое недовольство и ропот своим членам семьи, тем хуже у вас отношения, тем хуже он выглядит. Господь говорит, тебе нужно покаяться. Ропот, он похож на то, знаете, благодать Божья, она приходит, как будто в нашу жизнь есть такой шланг, как, знаете, у этих водолазов водолазов на глубине такой шланг с кислородом поэтому этому шлангу вот вот мы как эти водолазы здесь на земле и по этому шлангу приходит благодать в нашу жизнь дающая нам силы мудрость жизнь здесь на земле когда мы ропчем мы берем рукой и зажимаем этот шланг сами себе когда мы недовольны, когда мы говорим, какой он плохой, не достал, что у меня за сын, что у меня за муж, да он такой, да он свекой, да вообще, да горбатого могилы исправить, да ему гроб круглый нужен. И мы, и мы, и мы сжимаем, и мы задыхаемся. Разожми сегодня руку, покайся, попроси Бога прощения, найди что-то хорошее в своем муже, в своей жене, и начни методично, день за днем, несколько раз на дню, благодарить Бога, благодари Бога. И Бог, ты начнешь ощущать силу, аллолея, любовь к Нему, аллолея, и ты увидишь, Твое отношение к Нему изменится, аллолея, Ты изменишься. И человек потянется, придут изменения в Его жизнь из-за того, что Ты изменился. Аллилуйя. Давайте попросим та ситуация, в которой ты сейчас находишься, тяжелая, трудная. Давайте вместе скажем: Господь Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты дал мне благодать. Ты дал мне Твою силу, Твою мудрость и Твою славу. Боже, пусть благодать Твоя будет проявлена. Дай мне делать мою часть. Благодарить Тебя, просить Тебя. Аллилуйя. Активировать эту благодать. Ее достаточно, чтобы любить врагов чтобы благословлять ненавидящих, делать добро проклинающим. Твоей благодати достаточно, чтобы исцелять больных, воскрешать мертвых, изгонять бесов, потому что я даром получил, и я даром отдаю. Спасибо за Твою благодать. Я люблю Тебя. Я благодарю Тебя. Начните благодарить Бога за за ту ситуацию, в которой вот она плохая, она аховая. Найдите что-то хорошее в ней и сейчас благодарите Бога. Аллилуйя. Если ты упал, не знаю, ногу сломал, благодари Бога, что не две ноги сломал, не знаю, аллилуйя, что, что перелом не, от, не открытый, а закрытый, аллилуйя. Благодари Бога. Благодари Бог, добавит тебе, когда ты благодарен, Он добавит тебе свою силу, свою мудрость и свою славу. Он добавит. Аллилуйя. Благодари Бога за Своего мужа, за Свою жену, Господи. Спасибо за мою жену. Аллилуйя. Спасибо Тебе за мою жену. Спасибо за моих детей. Господь, спасибо за мою тещу. Спасибо за мою маму. Аллилуйя. Спасибо Тебе. Аллилуйя. Спасибо Тебе. И ты видишь, как у тебя появляется сила любить, прощать, помогать, делать добро. Аллилуйя. Благодари Бога за тех людей, с которыми тебе трудно. Благодари Бога за них. Благодари Бога. Благодари Бога. Аллилуйя. Благодари Господа Божия, благодарим Тебя за Твою благодать. Дух Святой, приглашаем Тебя, приди. Приди, Дух Святой, спасибо Тебе. Аллилуйя, приди, Дух Святой. Аллилуйя. Также мы помолимся той молитвой, молитвой покаяния. Если вы не приняли Иисуса Христа в свое сердце, Господом и Спасителем, то тогда вам благодать, она не дана, вы не имеете ее. Благодать приходит вместе со Христом, которого вы принимаете в молитве покаяния. Христос приходит и наделяет вас благодатью. Вот эта молитва, Отец Небесный, она звучит так. «Прости мои грехи и отворачивайся всего, что плохо и неправильно. Спасибо тебе, Божий Сын Иисус, что ты умер на кресте за мои грехи. Сошел в ад вместо меня и воскрес на третий день. И, пожалуйста, войди в мою жизнь Духом Святым». Давайте мы помолимся те из вас, кто первый раз вы можете от всего сердца помолиться этой молитвой Господу Иисусу Христу. И мы все вас поддержим, чтобы вы могли вслух молиться Ему, не стесняясь. Мы вместе с вами помолимся. Давайте вместе... с Произнесем Господу слова этим этой молитвы. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа прости мне все мои грехи, я отворачиваюсь от всего, что плохо и неправильно. Спасибо Тебе, Божий Сын Иисус Христос, за то, что Ты умер на кресте за мои грехи, сошел вместо меня и воскрес на третий день. Пожалуйста, иди в мою жизнь Духом Святым и будь моим Господом и Спасителем. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Благодать Божья с вами, друзья мои. Его сила, Его мудрость, Его слава. Активируйте ее, задействуйте ее. И сейчас мы помолимся за наши нужды.